Нелли Мартова. Случай в конверте. Подарочная новогодняя сказка. Перед Новым годом почтальону расслабляться нельзя. Чудес не бывает. Работа поблажек не даёт. Сиди до носа не поднимай. У Лины всё чётко. Ни одно письмо не пропадёт. Ни на одной квитанции адрес не перепутает. Придёт в отделение пораньше. Все три раза проверит, разберёт по кучкам, и пора на доставку. Вот только чаю хлебнуть, а то в горле пересохло. «Блинство! Глаза разуй, чучело безрукое!» — завопила она, и шелест бумаг в комнате прекратился. «Ты это кому?» — подняла голову Наталья, почтальон соседнего участка. «Да себе же, ёперный театр, себе!» «От дурында да балбесовна! Кружку опрокинула!» Лина схватила нарядный конверт залитый чаем и принялась стряхивать капли на пол. «Куда там?» — бурое пятно расползлось на весь угол. «Ядрёна Матрёна, небось, и внутрь протекло!» — проворчала она. «Поступила в повреждённом виде», — сказала Наталья. «Ага!» — дружно закивали головами остальные почтальонши. «Лина Анатольевна, дайте я протру», — подала голос Лизонька. «Не трогай, только хуже сделаешь», — отмахнулась Лина. Она в ужасе уставилась на конверт. Аккуратно выведенные буквы в разделе «Кому» поплыли. Имя получателя и адрес превратились в размытые пятна. Конверт был большой и праздничный, украшенный рамкой из голубых снежинок и улыбающимся Дедом Морозом. Внутри прощупывалось что-то плотное и рельефное. Наверное, новогодняя открытка. Судя по конверту, красивая открытка, которая теперь не найдет своего получателя. Отправитель тоже расстроится. И на чем свет стоит, разругает почтовую службу. И будет прав, между прочим. Чужие послания каждый день толпились у Лины на столе. Как пассажиры на вокзале в очереди за билетами. «Пустите, я первая пришла!» — кричала яркая почтовая карточка, куда-то приглашающая своего адресата. «Женщина, вас здесь не стояло!» — возмущался упитанный конверт. «Мы вне очереди, мы официальные представители», рапортовали строгие конвертики с прозрачными окошками для отпечатанных адресов. Два раза в день, гордо повязав пёстрый шарфик, зимой вокруг шеи, летом на сумку, Лина отправлялась доставлять своих пассажиров по местам следования. Её руки, сухие и растрескавшиеся от постоянной работы с бумагой, одинаково аккуратно и бережно обращались с газетами, письмами, извещениями и открытками. «И вот на тебе!» Своими руками испортила конверт. Лина все еще держала его в руках, двумя пальцами, как рыбий хвостик, не зная, куда бы его пристроить. Откуда-то донеслась веселая новогодняя мелодия. Переливались колокольчики, как будто дразнил кто-то. «Эх ты, почтальонша, оставила кого-то без новогодних поздравлений!» «Девочки, у кого телефон?» — возмутилась она вслух. «Что за привычка дурацкую музыку на звонок ставить?» «Тебе послышалось!» — миролюбиво ответила вечно спокойная Наталья. «Или мимо окна кто-то прошел?» Лина положила конверт на стол, колокольчики утихли. Только в голове остался противный звон. «Глиста в скафандре тумбочка с ночёсом чего тебе вздумалось чай пить палки у тебя вместо рук и тебе их надо выдрать бубнила она себе под нос чего ты так переживаешь спросила Наталья со всеми случается что с ним теперь делать адрес весь смылся обратного нет первый раз что ли у тебя письмо с неразборчивым адресом значит не повезло ему ни судьба Ему не судьба, а мне судьба, — проворчала Лина. «Что-то я не поняла тебя», — удивилась Наталья и добавила. «Отправим на почтамт. Там раз в квартал вскрывают. Может, найдётся получатель». Лина вздохнула, посмотрела на календарь. «22 декабря. Следующий раз в квартал будет после праздников. Хорошо ещё, если попадёт на январь». «Опоздать на месяц с доставкой поздравления к празднику, значит, придётся всё-таки шарфик выкинуть». «Пусть полежит пока, высохнет, может, что-то смогу прочитать», — сказала она вслух. Лина хотела положить конверт на батарею, но только взяла его в руки, как снова услышала незатейливую новогоднюю мелодию. Оглянулась — никто больше не замечает. Лишь склоняются над столами головы и шуршат по бумаге ручки. Она заслушалась колокольчиками. Закружилась, поплыла голова. Лина чуть не упала, схватилась за стул. Не от того, что который день не высыпалась. И не от того, что болели ноги после долгой ходьбы по сугробам и узким тропкам. Внутри нее сломался невидимый пьедестал почета. Шарфик родной. Жалко. Проработав первые три года на почте, она получила благодарственную грамоту, и начальник ей от себя лично вручил этот самый пёстрый шарфик со словами «Носи помни! Дело почтальона незаметное, но важное! Ты грамоту заслужила, тебе есть чем гордиться!» Лина тогда ещё молоденькая, наивная девочка. Слова начальника приняла всерьез и пообещала себе, что будет носить шарфик до тех пор, пока может называть себя хорошим почтальоном. Так радовало ее это ощущение «я хорошо работаю», что она следовала за ним, как за компасом, и не думала поменять работу на другую, где зарплата побольше или можно занять должность повыше. Концы шарфика обтрепались, бахрома свалялась, И давно забылись слова начальника, но ощущение осталось, и Лина с шарфом не расставалась. Ей без него, как полку без знамени, не то что работа, жизнь не в радость. Теперь, выходит, она недостойно свой шарфик носить. Разве хороший почтальон будет посреди писем чай пить? Лина положила конверт на стол, колокольчики утихли. Снова приподняла, услышала мелодию. Музыкальная открытка внутри, что ли? «Наташ, он правда мелодию играет? Или мне кажется?» Спросила она и потрясла конвертом. «Кто он?» «Да конверт этот, чертов, мать его, за ногу!» «Ты не заболела?» — нахмурилась Наталья. «Ничего я не слышу. Может, у тебя в ушах звенит?» Лина потрясла головой. «Что за наваждение?» Она отставила пустую чашку и взялась за привычную работу. Рассовала письма между газетами, разобранными на домовые и квартирные кучки. Сложила все в обширную сумку, вздохнула, повязала на шею шарфик ветеран и отправилась в ежедневный почтовый поход. Последними она разложила несколько своих личных посланий без подписи и марок. Это не было злоупотреблением служебным положением. Никто не запрещает опускать листки в чужие почтовые ящики. По крайней мере, не хуже, чем рекламные буклеты. На столе остался лежать одинокий праздничный конверт, к которому прилепилось уродливое бурое пятно. Она переходила из дома в дом, рассовывала конверты по ящикам, на автомате отмечая про себя номера квартир. Но мысли ее крутились вокруг злополучного письма. «Лина Анатольевна, что это ты нынче молчишь? Случилось что?» — окликнул ее Степаныч, знакомый пенсионер. «Хочу и молчу», — огрызнулась Лина, которая терпеть не могла Степаныча за одну его дурную привычку. Жильцы домов на ее участке. Давно привыкли к тому, что почтальонша у них больше любит с письмами поговорить, чем с людьми. «Красавчик в голубом, тебе куда, в пятую? Мы тебя к газетке приложим, тебе скучно не будет», — приговаривала она, опуская газету в ящик. «А ты, выхухоль шершавая, где они только берут такую бумагу? В двадцать вторую?» «О, снова судебная в пятнадцатую! Сочувствую, голубчик, тебя опять выкинут!» Лина никогда не позволяла себе вскрыть чужой конверт. Не из воспитания или чувства приличия, а просто какой же из неё тогда хороший почтальон. Но с этим письмом она уже лопухнулась. Если портной криво пришил рукав, не всё ли равно, каким будет воротник? Если повар положил в суп килограмм соли, не всё ли равно, сколько в нём будет мяса? Так что мешает ей прочесть письмо?» С этой мыслью после утренней доставки она вернулась на почту. Оглянулась по сторонам, не смотрит ли кто, и сунула конверт, пахнущий влажной бумагой, в сумочку. Лина жила в том же доме, где располагалось почтовое отделение. И по утрам после доставки обычно забегала домой. Сделать завтрак для младшей дочери. Убедиться, что она не проспала и не опоздает в школу. Выпускной класс самый важный. На носу поступление. На двери квартиры красовалась яркая табличка с надписью. «В новую жизнь». Лина сорвала и листок. «Ирка, ты когда успокоишься? Горе и мое ненаглядное!» Прогремела она с порога. Что еще тебе в твоей секте насоветовали? Мама, ну сколько раз тебе говорить? Это не секта, это психология. Такая наука, как ты не понимаешь? Из комнаты высунулась круглая физиономия старшей дочери. Какая же это наука? Трусы на люстре висят. Хоть перед соседями меня не позорь. Трусы — это для привлечения денег. Тьфу! Лучше бы работу нашла, дура. Сама ты дура. Всю жизнь ты мне понижаешь самооценку. Это из-за тебя я до сих пор не замужем. Дочь хлопнула дверью. Лина вздохнула. Что поделаешь, если от родителей Ирка унаследовала худшее? От матери привычку ругаться и скверный, несговорчивый характер, от отца, который давно завел другую семью, низенькую, приземистую фигуру, но с картошкой и некоторое тугодумие. В последние полгода Ирка свихнулась на каких-то психологических штучках, и дом превратился в филиал психбольницы. Повсюду висели разнообразные надписи, как будто они жили на витрине магазина, и каждой вещи полагался свой ценник. «Дежурные по вселенной!» Такой плакат украшал дверь комнаты девчонок. «Эликсир красоты и молодости», — сообщали бумажки на шампунях и кремах в ванной. «Живая вода!» — этикетка на графине в кухне. «Моя самооценка!» — яркие листики на потолке. «А еще мой дом открыт для всех денег, и мне можно ошибаться!» В довершении всего возле входной двери стояли мужские тапки огромного размера на которых дочь любовно вышла. Тапки любимого мужчины. Хотя у нее не было вовсе никакого мужчины, не то что любимого. Нет, один, пожалуй, был. Ирка страшно злилась, когда этот единственный в доме мужчина, рыжий кот Йоксель, уделял свое внимание тапкам и грозилась выгнать его из дома. Мать вставала на защиту любимца демонстративно напяливала обоссанные тапки и дефилировала в них по квартире. Иначе, как криком, они уже давно и не разговаривали. Лина вслух ругалась, а в сердце грело две простые мечты — Ирку выдать замуж за хорошего человека, а младшую, Настю, устроить в институт на бесплатное отделение, потому что алименты в 18 лет кончатся, и платные они не потянут. Жаль будет, если такая умница не сможет получить высшее образование. — Настюша! Солнце моё! Ты встала? — Встала, мам, я уже одеваюсь. — Йоксель, не вертись под ногами. Лина поставила чайник. Как только закипела вода, взяла конверт и подержала некоторое время над паром из носика, прислушиваясь к мягкому переливу колокольчиков. Он открылся легко как будто и не был никогда заклеен. Только она собралась достать открытку, как из ванной раздался девичий виск. Лина подпрыгнула и больно стукнулась головой об угол шкафчика. Опять кран сорвала. «Что по этому сантехнику? До конца дней своих не слезать с унитаза!» завопила она, потирая лоб. Не иначе его зачали куском трубы. «Дочь, ты жива?» «Вентиль закрыла!» «Промочила любимую кофточку!» Плаксива отозвалась Настя. «А мы с девочками вечером в кино собирались!» «С девочками!» — наморщила лоб Лина. «Тогда надень полосатый свитер!» «Я в нем страшная!» — обиженно прокричала Настя. Лина вздохнула, убрала конверт на холодильник и достала его снова, когда Настя ушла в школу. «Йоксель-моксель!» — восхищенно сказала она. «Мяу!» — радостно отозвался кот и пододвинулся поближе к холодильнику. «Да иди ты, прохвост рыжий! Тут такая красотень!» За годы работы Лина повидала тысячи открыток, но такое не видела никогда. В руках ее хотелось держать осторожно, как старую пластинку, и не дышать можно не сомневаться. Ручная работа. И какая! Чайное пятно к ее удивлению и удовольствию внутрь не пробралось. С открытки ей хитро улыбался Дед Мороз, очень похожий на того, что на конверте, только этот протягивал на ладони монетку. Борода у него была лохматая, шуба мягкая и приятная на ощупь, концы сверкающего пояса Загибались вверх, а монетка оказалась настоящей, приклеенной. Лина с любопытством открыла открытку и увидела нарисованный камин. Над ним, на натянутом через весь разворот красном шнуре, висели в ряд красные и синие носочки. Пять пар совершенно одинаковых носков в белой искристой опушке по краю приклеены друг над другом, сверху синий снизу красный и за каждой почему- то хочется потянуть И никаких тебе с новым годом или пожеланий, ни обращения ни подписи, поди угадай кому это чудо предназначалось с обратной стороны нарисованный колокольчик сверкающий позолотой, что самое удивительное Новогодняя мелодия продолжала навязчиво играть. Но ни батарейки, ни динамика в открытке она не обнаружила. Лина заглянула в конверт и нашла в нём ещё кое-что. Простой листочек с текстом, отпечатанным на компьютере. Обычно VS-скраббукеры не раскрывают секреты своих открыток. Но это мой новогодний подарок. Поэтому я расскажу, как пользоваться открыткой. В руках у тебя 10 случаев. Каждый случай — это носок. Синий носочек — несчастный случай. Красный носочек — счастливый случай. Чтобы случай сработал, надо приклеить носочек к какой-нибудь личной вещи человека — одежде или сумке. Ты сможешь подарить все носочки, кому захочешь, или оставить себе. Случай зависит от тебя. Но для того, чтобы воспользоваться каждым из красных носков, сначала нужно, чтобы сработал синий, иначе ничего не получится. И еще одно. Открытка работает только до Нового года, так что поторопись. В первую очередь Лина огорчилась, что и в этом листочке нет никакого намека на то, кому адресован листок. Во вторую обрадовалась, что вскрыла конверт, потому что после праздников эта открытка точно никому не нужна. И только потом подумала, что это за письмо счастья, что за дикая придумка, глупая шутка, розыгрыш. Или ей Ирка что-то подсыпала в утренний кофе, и теперь у нее едет крыша. С раздражением она засунула открытку и листок обратно в конверт. Что толку передавать его на почтамт? Всё равно не найдётся ни получатель, ни отправитель. Может быть, повесить объявление в домах на её участке? Ищу хозяина для Деда Мороза с монеткой и десяти цветных носочков. Лина хмыкнула и поспешила обратно на работу. К вечеру у неё заныли уставшие ноги. Но Лина всё-таки решила зайти в магазин, посмотреть подарки девчонкам. Распродажа уже началась. Через пару дней всё дешёвое разберут. Новогодние огни раздражали смутно, подспудно, в тени робкого полузабытого удовольствия. Куда-то делось с годами радостное предвкушение праздника. Превратилось без остатка в суету подготовки. Девчонкам подарки, придумать, что принести на работу для праздничного стола. И что вкусненького приготовить дома? Обязательно купить хотя бы одну новую новогоднюю игрушку. Символ наступающего года. Значит, в этом году надо купить зайца. И над всеми хлопотами висела одна и та же тучка. Постоянный мучительный подсчет наличности. В этом году грозовая тучка. Потому что надо как-то выкроить денег на репетиторов. В магазине от яркого света и сверкающие мишуры у Лины разболелась голова. Она обходила стопки подарков, брала в руки коробку или упаковку, прорывалась наружу внезапная радость, как из смятого тюбика последняя капля крема, и тут же утекала обратно. Полотенца в зеленых коробках, пушистые, яркие, с вышитыми зайцами, тапочки в виде огромных мохнатых кроликов, фарфоровые зайчишки, мыло и гель в нарядной упаковке. Эти красивые и вкусно пахнущие штукенцы понравились бы девчонкам. Всё это не для неё здесь лежит, для кого-то другого, для вон той девушки в дорогой дублёнке, которая разглядывает вазу, для молодого человека — который вертит на пальцы брелок с ключами от машины. Для девчонок в ярких курточках, которые выбирают, какого из огромных зайцев взять, с морковкой или без. И каждый заяц стоит как половина зарплаты Лины. У неё другие проблемы. Новые сапоги для Насти, икру и фрукты на праздничный стол и оставить денег на репетитора. Лина вздохнула. Не надо было сюда вообще заходить. Она развернулась и уткнулась носом в вывеску. новогодние лотерея!» Она давно не покупала лотерейных билетов, не заполняла купоны и не участвовала в розыгрышах, потому что везёт всегда кому-нибудь другому. Это сосед-алкаш выиграл 100 тысяч рублей в лотерею и пропил их за какой-нибудь месяц. Это Танька, почтальон соседнего участка. Купила духи и получила путёвку в Турцию, хотя ейный мужик её и так туда по два раза за лето возит. Даже чашки и магнитики, которые обещают подарить каждому, кто купит две коробки чая или десяток йогуртов, ей почему-то не присылали. Счастливые случайности всегда проходят мимо. Лина отвернулась. На витрине напротив разложились в ряд пухлые новогодние носочки, набитые конфетами. Она вспомнила, что в сумке лежит чужой вскрытый конверт. А вот взять сейчас и приклеить к себе красный, удачный носочек. Ну и синий неудачный тоже. Какая разница? Все равно это чепуха и бред вшивой собаки. Дарья, который достался в их отделении самый дальний участок, Вечно кричала, «Ну что за идиоты, опять эти письма счастья по ящикам раскидали!» А сама втихаря сидела и переписывала. Лина однажды её случайно застала. Она вернулась к ящичкам на входе в магазин, где оставила сумку. Достала открытку из конверта, аккуратно оторвала синий носочек в искристой белой опушке и приклеила на внутренний карман пуховика. Посмотрела по сторонам — ничего не произошло. Кирпич на голову не упал, и кошелек, слава тебе, Господи, из кармана не исчез. Вот и Дарья, сколько писем не писала, а счастья в жизни не прибавилось. Лина оторвала красный носок и уже собиралась приклеить его рядом с синим. Так, на всякий случай, когда спокойную очередь в ближайшей кассе, нарушило неожиданное происшествие. Пожилая женщина в стареньком выцветшем пальто ни с того ни с сего громко застонала и мешком осела на пол, невольно прислонившись к девушке в дорогой дублёнке, стоявшей сзади. Та брезгливо отодвинулась, и старушка чуть не упала, схватившись за поручень ограждения. Продавщица, молоденькая румяная девочка, выскочила из-зака и крикнула охраннику скорую вызови! скорее двое мужчин оттолкнули девушку в дубленке подхватили старушку под руки и усадили на стул который уступил охранник бабушка продавщица участливо заглядывала в лицо старушки бабушка что с вами может быть воды старушка дышала хрипло и громко рукой держалась за грудь в глазах читался страх, Лицо побледнело до синевы, по морщинистой щеке покатилась слезинка. А ведь пять минут назад была вполне бодрой пожилой женщиной. Лина видела, как она придирчиво перебирала дешевые сувениры у кассы. Такой бы еще жить да жить! — Врач! Объявите по громкой связи! Может быть, в зале есть врач! — крикнула продавщица. — Господи! «Как вы похожи на мою бабулю! Хоть бы скорая быстрее приехала!» Лина хмыкнула. «Чудес не бывает. Восьмой час вечера. Люди едут с работы, в городе пробки. Даже отсюда слышно, как натужно кряхтит снаружи уборочная техника. И всё равно они поспевают за небом, которая сегодня решила похвастаться, сколько снега оно может навалить за раз. Народ нынче равнодушный». Сколько найдётся водителей, которые готовы разомкнуть свои плотные ряды и пропустить скорую?» Лина снова хмыкнула. «Не повезло старушке. Её мог бы спасти только случай. Вот если бы врач оказался в самом деле в зале. Жаль, что случаями нельзя управлять. Если только...» Лина оттолкнула нескольких зевак и подскочила к старушке. «Вы врач?» — спросила девушка. Лина помотала головой. «Мне показалось, что это моя знакомая». Она отошла, но успела приклеить к пальто старушки красный носочек. Продавщица расстёгивала на ней воротник, беспомощно оглядываясь по сторонам. Лина топталась в стороне. Ждала, сама не зная чего. Старушка, кажется, потеряла сознание. Затихла, глаза закатились. «Кому тут плохо?» — услышала Лина громкий мужской голос. Она и не заметила, как в магазине появились двое в сине-красных куртках не неотложки. «Так, пальто снимите с бабушки и закатайте рукав». Не прошло и пяти минут, как щеки старушки порозовели. Она открыла глаза, увидела врачей и забормотала. «Спасибо, сынки! Спасибо!» Повезло вам, бабуля. Мы на вызове задержались случайно. Серега-мобильник забыл в квартире у пациента. Вернулся, а тут тетка кричит, помогите, там женщине плохо. Еще пять минут и... В общем, повезло вам. Йоксель-моксель-карамоксель, сказала себе вслух Лина. Работает, что ли, эта хрень? старушки на пальто висела на ограждении. Лина пригляделась. Красного носочка в том месте, где она приклеила, больше не видно. Отвалился, что ли? Она заглянула в пуховик. Синий носочек тоже пропал. Что это значит? Они потерялись оба или что-то случилось, и она об этом не знает. Лине захотелось попросить у врачей успокоительного. По дороге домой ей снова послышался мелодичный звон колокольчиков в ответ зашевелилась в душе приятное как будто кто-то родной и близкий погладил по голове, как только мама в детстве гладила. И ожидание неприятностей не отменяло того прекрасного, что копошилось в глубине души, где-то возле пяток, если, конечно, у души есть пятки. Лина увидела свое отражение в витрине магазина. «Это что, она улыбается, что ли?» Ядрёна вож идёт по улице и улыбается, как распоследняя дурында. А всё почему? Потому что в кои-то веки она чувствовала себя сопричастной с счастливому случаю. Прошёл мимо, коснулся её рукой, кто знает, может, в следующий раз в объятие возьмёт. Особенно если красный носочек из открытки на себя приклеить. Несчастный случай, как выяснилось, явил себя в лице незнакомого молодого парнишки в очках, которого Лина обнаружила в собственном доме. «Ирка, что ли, мужчину наконец-то в дом завлекла?» «Да разве ж это мужчина?» «Сперматозоид в пенсне!» «Плюгавенькие, глазки маленькие, губы толстые и выражение лица какое-то жалобное, как будто в электричке по вечерам попрошайничает» кого же он ей напоминает. Да еще и с пылесосом припёрся А эта тоже хороша. Даже трусы свои красные не сняла с люстры. «Ирочка, кто это? Ты нас познакомишь?» — вслух спросила Лина. «Плохонький, да хоть какой. Дочь-то у неё тоже не подарок. Мисс Толстые Ноги и лауреат конкурса «Не подходи, опасно для жизни». Мама, Это нам бесплатную чистку ковра проводят. Я его случайно встретила, когда он от соседки выходил и пригласила к нам. Давно это было, — прищурилась Лина. Да с полчаса назад. Значит, оно. Значит, жди от него неприятностей. Что оно, мама? Да какая разница, когда он пришел? Почему неприятности? Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Виноватым голосом сказал парень. «Никаких неприятностей не будет, я гарантирую. Я вам сейчас продемонстрирую, как работает наш пылесос Фирби. У этого пылесоса качество, как у автомобиля американской фирмы». «Какие еще Фирби-Мирби?» — проворчала Лина. «Пришел чистить ковер, так чисти. И нечего тут языком чесать». Парень замялся, у него покраснели кончики ушей. Из комнаты вышла Ирка, в лучшей кофточке, которая подчеркивала ее единственное достоинство — высокую крепкую грудь. Уши у парня стали еще краснее, совсем как счастливые носочки в открытке. «Давно вы пылесосили ваш ковер?» — спросил он, заикаясь. «Вчера только!» — соврала зачем-то Лина. «Сейчас вы увидите, сколько в нем пыли. смотрите, Я вставляю чистый фильтр. Лина смотрела ему за спину, где происходило нехорошее. Вот Йоксель подбирается к лежащей на кресле куртке, поворачивается к ней пушистым задом, расставляет лапы. О, сейчас будет. -с -с. Кх Громко сказала она. «Включайте вашу машину! Не терпится посмотреть!» Подлый кот успел сделать свое мокрое дело до того, как пылесос заревел, вынудив паскудника подпрыгнуть на месте и умчаться в неведомые дали квартирного пространства. После чистки ковра они с и терпеливо выслушали рекламную лекцию и стряпали восхищенно придурковатые лица разглядывая чёрный от пыли фильтр. Ирка — от того, что в кои-то веки в доме мужчина, Алина — потому что надеялась, что кошачьи дела слегка подсохнут, и пылесосильщик заметит их после того, как покинет их гостеприимный дом. Зря надеялась, а всё синий носок виноват. — Что это с моей курткой? — робко спросил молодой человек когда упаковал пылесос обратно в коробку. Мокро и пахнет. У вас, кажется, котик есть. «Ира, ты почему не предупредила, что нельзя в нашем доме вещи класть на котовское кресло?» «Я ему говорила, что там кошачье место, а он сказал, что кот не обидится». «Было такое», — Лина нависла над парнем, уперев руки в боки но было. Но она ведь не сказала, что кот использует это кресло в качестве туалета. Он растерянно вертел в руках вонючую куртку. «Вот видите, молодой человек, вас же предупреждали, по-хорошему. А вы нашего котика обидели, нанесли ему душевную травму. Он теперь три дня кушать не будет». «Извините, я не хотел». Теперь и лицо парня заливала краска. «Как же я теперь домой пойду? Это хотя бы отстирается? Можете пойти в ванную и попробовать замыть», — разрешила Лина. «Мама!» — зашипела на нее Ирка, когда парень ушел в ванную. «Ну ты что? Мы с ним так хорошо болтали! Он меня в кино хотел пригласить!» «Дочь, зачем тебе это чучело красноухого чебурашки?» Ирка только собралась возмутиться, как из ванной раздался вопль. «Ирка, ты опять открыла вентиль!» — всплеснула руками Лина. «Ну, мама, мне же надо было душ принять!» Пылесосильщик выскочил из ванной мокрый и взлохмаченный, взбившихся на бок очках. Лицо его раскраснелось, рукава капала на ковер вода. «И я никуда не пойду», — срывающимся голосом заявил он, «пока вы мне не постираете куртку и не высушите одежду. Так и буду здесь сидеть. Или сходите и купите мне все новое, я размер скажу, особенно куртку». И он сел на коробку с пылесосом. Лина хотела съехидничать, а что же? «Ваш пылесос стирать и сушить не умеет!» Но сдержалась и только сказала Ирке. «Ты его привела, ты ему и стирай. А я сегодня устала, как собака. Пойду чего-нибудь перекушу и спать лягу. Завтра с утра опять работа не в проворот». Пока дочь возилась в ванной, Лина на кухне пила чай и разглядывала открытку с носочками. Вот значит ты какой несчастный случай. Повезло, что лопух попался, робкий и скромный. Другой бы сразу денег за куртку потребовал и был бы прав. Стоило взять открытку в руки, как колокольчики начинали свою веселую мелодию. А положишь обратно — молчат. И носочков счастливых еще четыре штуки значит, у неё ровно четыре счастливых случаи. Вот если б один можно было вручить Насте перед экзаменами или предметной олимпиадой, а другой — Ирке перед походом на дискотеку. Нет, с экзаменами ничего не выйдет. Открытка действует только до Нового года. Эх, или купить лотерейный билет. Интересно, в какой лотерее самый большой выигрыш? но начать придётся с четырёх несчастных случаев. Если разобраться, случай с пылесосильщиком и его обоссанной курткой — не самый несчастный из возможных. Но всё же она прибережёт синие носочки для кого-нибудь другого. Первая кандидатура на несчастный случай — начальница почты Алла Леонидовна напомнила о себе на следующее же утро, причем так, что Лине захотелось приклеить на нее все четыре синих носка сразу и где-то раздобыть для нее еще штук 150. «Лина, если ты вскрываешь чужие посылки, то хотя бы делая это незаметно», — сходу заявила она. «Какие посылки? Леонидовна, ты что, сникерсов переела?» «Да я столько лет на почте работаю, и никогда в жизни не только что посылки. Письма чужого не открыла». Лина своих чувств не сдерживала. Предательски зазвенели в ушах колокольчики, напоминая, что она чуток покривила душой. «Жалоба поступила», — начальница потрясла бумажкой. «Полюбуйся, пожалуйста». Посылка вскрыта по шву, вес подправлен, «Улица Энгельса, дом 7. Твой участок». «Это Танькин!» — возмутилась от души Лина. алочка но ты же знаешь, тонким голоском начала было Таня». «Молчи!» — прервала ее Леонидовна и повернулась к Лине. «Таню я лично знаю много лет. Она умирать будет, не возьмет чужого. А ты сидишь за соседним столом». Руководство требует принять меры и наказать виновного. Получишь выговор. «Да засунь ты себе свой выговор!» — пробурчала Лина. Начальница вышла, и звук ее шагов заглушил мелодичный перезвон колокольчиков в голове. «Вот клизма самоходная, шапокляк контуженная, чтобы у нее каблук на лбу вырос!» — громко ругалась Лина. Настроение у нее могло бы окончательно испортиться и прийти в полную негодность, если бы ни одно маленькое удовольствие. Начальница уносила с собой не только чувство удовлетворения и превосходства. На юбке у нее повис синий картонный носочек в снежной опушке. Отличная компания для злобной грымзы. Лина сложила утреннюю почту в сумку, потянула за шарфик и конец зацепился за угол стола. Она со злостью дернула, шарфик хряснул, треснул и порвался. Йоксель-моксель, выдохнула она. Все так и есть. Есть какая-то неуловимая связь между тем, что она, можно сказать, украла вчера чужое письмо. Испортила открыла, да еще и воспользовалась. А сегодня ее наказали за вскрытие посылки, которую она в глаза не видела. И ведь за все годы, что Алла руководит почтовым отделением, ни разу ей в голову не приходило выбрать Лину в качестве козла, а точнее козы отпущения. Не то чтобы они были в хороших отношениях. Вряд ли крокодилица будет дружить с медведицей но соблюдали вооруженный нейтралитет, изредка выстреливая друг в друга колкими, но не опасными для жизни ругательствами. И вот на тебе. Одно подходит к другому, как колпачок к ручке. Бог наказал, могла бы сказать Лина, если бы верила в Бога. Она потрепала оборванные концы пестрых нитей, привычным жестом обмотала шарф вокруг шеи, и поспешила на доставку. Ей не терпелось вернуться в отделение, чтобы посмотреть, как сработает на этот раз синий носочек. Но не успела Лина отойти десятка метров, как услышала вскрик и обернулась. На крылечке сидела Алла Леонидовна, неуклюже подвернув ногу. Роскошная меховая шапка сбилась на бок. И выражение лица у неё было, как у ребёнка, которому не досталось подарка. Вот-вот заплачет. Лина почувствовала себя брюсом Ли, который наносит смертельный удар кровному врагу. Токиинод бобище стёрвище. Начальница увидела её и позвала: "Лина, Лина, ты же видишь, я встать не могу. А почему за дворником не следишь?" выговорила ей Лина, поднимая на ноги. Он лёд не чистит, я сама сколько раз чуть не падала. «Ох, не могу, не могу на ногу наступить», — плаксиво сказала Алла. «Мужу звони, пусть в травмпункт тебя везёт». Через каких-нибудь пять минут весь отдел утешал Аллу Леонидовну. Никто из сотрудниц еще не видел суровую начальницу в таком, в буквальном смысле этого слова, плачевном состоянии. Тушь размазалась по лицу. Она охала и склонялась к ноге, опущенной в ведро со снегом, которое заботливо притащила Танька. Лина не удивилась, что синий носок с юбки исчез. Однако триумф ее продолжался недолго. Когда снова она вышла с сумкой, то, проходя мимо кабинета Леонидовны, услышала разговор. Начальница курила в форточку и торопливо говорила. «Приезжай, забери меня. Мне нужна будет справка из травмпункта. Не зря я сделала страховку от несчастного случая. Как чувствовала? Нет, нога не очень болит. Как думаешь, они там трещину смогут найти?» если хорошо попросить. У меня здесь несколько свидетелей. Как сильно я упала. Жалко, что это наше почтовое крыльцо, а то еще можно было бы в суд на ЖУ подать». Голос у нее был бодрый, совсем не похожий на тот плаксивый тон, каким она только что сокрушалась сотрудницам о загубленных новогодних праздниках. Лина топнула ногой. Но кто бы мог подумать, что у этой выдрыть-чумазой есть страховка от несчастного случая? Радуется, словно ей повезло. Лина представила себе место, отведенное в организме Аллы Леонидовны специально для радости. Большая пустая комната с белыми ничего не выражающими стенами. И туда впустить можно всякое. Можно детский смех, можно новогоднюю елку а можно сломанную ногу». Лина представила себе ногу в гипсе посреди белой-белой комнаты и пачку денег. И у нее заломило челюсти. «Ну и как можно обижаться на это чучело?» И снова коснулось ее знакомое ощущение, как будто кто-то близкий и родной погладил по голове. И разом прошли злость и негодование но и леший с ней, с Леонидовной этой. Лина ухмыльнулась и помчалась на доставку. Есть еще одно важное дельце. Лотерейный киоск расположился через один дом от почты. На почте, конечно, тоже можно было купить, но коллеги засмеют. Закончив с доставкой, Лина достала конверт, который снова заиграл свою мелодию оторвала красный носочек и приклеила себе на кофточку. С замиранием сердца она достала кошелек и направилась к киоску. «Женщина!» — услышала она и обернулась. Сзади ухнула, грохнула, оглушила, и вокруг поднялась снежная пыль. Аккурат на том месте, куда секунду назад собиралась вступить Лина, Возвышался внушительный сугроб, а вокруг валялись колючие, болезненно-прозрачные осколки сосулек. «Я хотела сказать, вы перчатку обронили!» У девушки, что окликнула Лину, дрожал голос. «Спасибо», — машинально ответила Лина, подняла перчатку, расстегнула куртку и заглянула внутрь. «С вами все хорошо?» Забеспокоилась девушка. «Всё в порядке», — пробормотала Лина, убедившись, что красный носочек, как корова, языком слизнула. Она посмотрела наверх, на крышу пятиэтажки. Оттуда свисали глыбы снега и сосульки. Только прямо над ней виднелся голый карниз. У неё на глазах сверху сорвалась ещё одна толстая сосулька и рухнула вниз, разбившись в мелкие осколки. Лина охнула, как под дых ударили. Она поняла, чего избежала минуту назад. Тело с опозданием отозвалось на стресс. По животу пробежала судорога, на висках выступил пот. И тут ей как пинок под зад дали. «Драгоценные носочки!» на глазах как кусочек масла в горячей картошки а счастливые случаи пропадают самым обидным образом Не она конечно рада что ее не стукнуло сосулькой по голове но ведь если бы не носочек она не потащилась бы к этому киоску лина решила что сегодня она во что бы то ни стало купит лотерейный билет вот подойдет к киоску достанет кошелек И тогда приклеит на себя красный носочек. Но сначала надо избавиться от синего. Домой зайти она не успела. Вернулась на почту. Поднимаясь по крыльцу, она ухмылялась, как злая ведьма. Пора фамилию менять, на раздай беду. Была у нее знакомая из Украины с такой фамилией. Сразу нацелилась на Таньку. Слишком много той в жизни везло можно и разбавить одним несчастным случаем. Но Танька куда-то запропастилась и, как почти сразу выяснилось, отпросилась на весь день по каким-то своим делам. Алине втемяшилась в голову, что надо купить лотерейку непременно сегодня. Поэтому она выбрала Лизоньку, худую и серенькую, как простой карандаш, девушку в очках которая пришла на почту на практику после какого-то техникума, да так и осталась. Никто толком не знал, чем она должна заниматься. Лиза пыталась помогать и операторам, и почтальонам, но вреда от неё выходило больше, чем пользы, и чаще всего от неё отмахивались или поручали совсем никому ненужную работу. Протирать полки на складе или украшать клиентский зал к Новому году. Хроническая невезуха гналась за Лизой по пятам, как собака за куском колбасы. На нее все время что-то падало сверху. Она несколько раз садилась на собственные очки и умудрялась потерять или сломать все, что ей попадало в руки. Для Лизоньки одним несчастьем меньше, одним больше. Все равно, что подкинуть щепку в большой костер. Поэтому Лина долго думать не стала и приклеила к подкладке Лизиной куцей искусственной шубки синий носочек. Несчастье на Лизу обрушилось, когда она вернулась с обеда. Никто, кроме Лины, не обратил внимания, что Лизонька тихонько хнычет в уголке. — Ты чего ревешь? — укоризненно спросила Лина. — Чего опять? — Я паспорт потеряла, — заныла Лизонька. «А у меня билет на поезд, к маме ехать на праздники, а без паспорта в поезд не пустят!» «Тьфу ты! Делов-то на три копейки!» Лина вздохнула с облегчением. «Сходи в милицию, пусть тебе справку о потере напишут, и поедешь себе спокойно». «Правда?» — Лиза перестала всхлипывать. «Ой, спасибо, Лина Анатольевна, я бы сама не догадалась!» Лиза ушла в милицию. Алина выкроила свободную минутку и помчалась в киоск. Некоторое время разглядывала рекламу разных лотерей. Потом выбрала ту, где среди главных призов числились многомиллионные суммы и квартиры в Москве. Очередной розыгрыш как раз завтра утром. В голове весело играли колокольчики. Она не различала, звучит ли это открытка или просто крутится навязчиво мелодии. Она постучалась в окошечко, сжимая в руке заветный носочек. «Что вам?» — спросила физиономия, завернутая в шаль по ту сторону окошечка. Лина поспешно приклеила носочек себе на рукав, отдала мятую сотню, получила лотерейный билет и аккуратно сложила его в кошелек почему же носочек в красной опушке не пропадает. Но, конечно, розыгрыш ведь завтра. Надо, чтобы шарики выпали в определенные комбинации, такой же, как у нее на билете. Йоксель-моксель. Надо было приклеить носочек в другое место, менее заметное. Вернувшись на почту, Лина обнаружила, что Лизонька по-прежнему плачет в уголке, как будто и не уходила никуда. «Ну что ты опять ревёшь? Горе и луковые. Не, не взяли?» «Заявление не взяли, что паспорт потерялся. Говорят, надо в каком-то бюро находок сначала справку взять». «Эх, дурёха, мышь ты беспомощная, сопля размазанная, гусеница без ножек. Как ты живёшь-то вообще? Ну нельзя же так!» Лизонька разревелась на взрыд. Наталья обернулась. «Ну что ты её шпыняешь? Посочувствовала бы. Неужели тебе её не жалко?» «А что толку сочувствовать?» «Так, лиска, одевайся, вместе пойдём». «Куда опять? Леонидовна ругаться будет? Девочки?» Ахнула Наталья. «Не будет. Во-первых, она в травмпункте, а во-вторых, она сегодня довольная». Наталья только недоуменно брови приподняла. Лина подхватила Лизину шубку, сунула ей в руки и заметила, что синий носочек всё ещё искрится белой опушкой на подкладке. Выходит, она не виновата, что лиска паспорт потеряла. «Ладно, обещала помочь, значит, поможет». В бюрократических учреждениях Лина, готовая громогласно ругаться налево и направо, своего добивалась быстро. В сумочке у нее лежал специальный список, куда и по каким телефонам можно жаловаться на ту или иную организацию. А правильные вопросы она знала наизусть. «Девушка, я же вам сказал, нужна справка из бюро находок. Завел свою песню молоденький милиционер. «На каком основании? Покажите мне приказ или распоряжение, по которому заявление без таких справок не принимаете», затребовала Лина. «А вы кто будете? Мать, что ли?» «А вот хоть бы и мать», — Лина уперла руки в боки. «Примите заявление, или я сейчас буду звонить вашему начальству» и мы вместе с ним поищем подходящий приказ. «Ладно», — вздохнул милиционер, «пишите заявление, так и быть, сделаю исключение». «Лёха, здорово!» В кабинет заглянул крепкий парень в штатском, уставился на лизоньку, некоторое время её разглядывал, потом сказал, «Лёха, выйдем на минутку». Лиза как раз закончила писать заявление, когда в кабинет вошли трое. Лёха, уже знакомый парень и ещё один в форме. «Девушка, вам придётся пройти с нами». «Куда?» «В камеру. Придётся подождать до выяснения вашей личности». «Не имеете права!» — Лина прикрыла Лизоньку грудью, как от обстрела. «Имеем», — спокойно ответил Лёха. «Документов у неё нет, а у меня ориентировка есть. Девушка, на вид 22-23 года, очень худая, волосы тёмные, глаза карие, член террористической группировки. И фоторобот есть». Он ткнул Лине в нос рисованный портрет, не очень похожий на живого человека но и впрямь чем-то напоминающий Лизу. Только лицо чуть полнее и глаза поменьше. Но лизка ты сейчас опухшая, столько проревела. «Лиза, что у тебя есть? Права? Студенческий? Ну, хоть что-нибудь схватила ее за рукав Лина». «Нету ничего, Лина Анатольевна!» «Фу ты, ну что за ерунда такая!» «Это же Лизонька, сотрудница нашей почты! Она у нас уже который год работает!» «Фамилия какая у вашей Лизоньки?» — вмешался Лёха. «Фамилия?» — Лина задумалась. «А какая в самом деле у неё фамилия? Лизонька и Лизонька. Кто же её знает?» «Не знаю». «Вот она, мамаша! Не знаете фамилию дочурки?» Может, мы и вас задержим? Да какая из нее террористка? Вы посмотрите, еле-еле душа в теле. Это же моль в обмороке. Она и мухи пришибить не сможет, даже если захочет. Как раз таких часто и вербуют террористические организации. Потому что никто на них и подумать не может. Когда Лизу уводили, та сжимала в руках шубейку. Элина заметила, что синий носочек пропал. Бедняга, тщедушная Лизонька, несчастное домашнее существо, мыша почтовая и в изоляторе. Сколько ее там продержат, пока разберутся, что к чему? Что там за компания, проститутки и бомжихи? Или для террористок особые изоляторы? фу смешно. Лизонька-террористка. Да она своим невезением ЦРУ развалит, не то что террористическую организацию. Лина с трудом вырвалась из отделения милиции. Слава богу, у нее был с собой паспорт. Она выскочила на улицу, как пробка из бутылки шампанского, и помчалась на почту. Внутри у нее кипело адское пламя, в котором она была готова сжечь все милицейские отделения города, вместе взятые. И террористов заодно. Она споткнулась, и в голове навязчиво зазвенели новогодние колокольчики. Тогда Лина достала из сумочки открытку и с отвращением на нее плюнула. «Подарочек новогодний, блин!»